Карлет почти не прислушивалась к его словам. Все равно их смысл был выше ее разумения. Она понимала, что Эшли, как всегда, смотрит на вещи с обеих сторон. Сама же она думала только об одном. Как этот вызов, брошенный в лицо Янки, отразится лично на ней? Хотите стать радикалом и голосовать за республиканцев, Эшли? Грубо съязвил дедушка Мериозер. Воцарилась напряженная тишина. Скарли заметила, как рука Арчи метнулась к пистолету и замерла. Арчи считал и часто выражал свое мнение вслух, что дедушка Мериозер – никчемный пустобрех. Но сам Арчи не будет сидеть, сложа руки и слушать, как он оскорбляет мужа мисс Мелани, Даже если муж не с Мелани несет о колесицу. Растерянность в глазах Эшли сменилась вспышкой гнева, но не успел он рта раскрыть, как на старика обрушился дядя Генри. Чтоб тебя, чертов, разрази! Прошу прощения, Скарлет. Старый ты, болван, дедушка, не смей так разговаривать с Эшли. Эшли, может, и сам за себя постоять твоей защите он не нуждается, — холодно парировал дедушка. Он рассуждает, как прихлебатель. Сдаться без боя, черта с два. Прошу простить меня, Скарлетт. Я не считал, что Джорджи следует отделяться от Союза, — продолжал Эшли, дрожащим от гнева голосом. Но когда Джорджи отделилась, я остался с ней. Я не видел Прока в войне, но все же пошел воевать. Я не вижу прока в том, чтобы злить Янки еще больше. Если законодательное собрание так решило, я поддержу это решение. Я... Арчи, прервал его дядя Генри, отвези Скарлетт домой. Здесь ей не место. Политика не женское дело. А через минуту здесь начнется такая ругань. Трогай, Арчи. Спокойной ночи, Скарлетт. Они медленно катили по персиковой улице. Сердце Скарлетт отчаянно билось от страха. Повлияет ли это дурацкое решение законодательного собрания на ее безопасность? Неужели ямки разозлятся настолько, что отберут у нее лесопилки? Ну, мам, недовольно пробурчала Арчи. Слыхал я, что кролики, разозлившись, плюют в морду бульдогу, а своими глазами первый раз вижу. Эти законодатели могли бы с таким же успехом прокричать «Да здравствуй, Джефф Дэвис и Южная конфедерация!» Прок был бы тот же. И для них, и для нас тоже. Все равно эти чертовы янки решили поставить своих обожаемых черномазах выше нас. «А все же молодцы они, наши законодатели, что надрали задницу Янки!» «Молодцы! Силы небесные! Молодцы! Да их перестрелять мало! Теперь Янки нас как блох раздавят! Ну что им стоило ради... ради... Ну, ну что там с этой поправкой делать надо? Сделали бы, ублажили бы Янки!» Чем бесить их почем зря. Все равно они нас согнут к земле. Так уж лучше прямо сейчас, чем потом. Арчи холодно уставился на нее своим единственным глазом. Как блох раздавят, говорите. А мы и пикнуть не смей. Да, у женщины гордости не больше, чем у козы. Скарлет наняла десять заключенных, по пять на каждую лесопилку. Арчи сдержал слово и отказался иметь с ней дело. Ни мольбы Мелани, ни предложенная Фрэнком повышенная плата не могли заставить его снова взяться за вожжи. Он охотно сопровождал повсюду Мелани, Пити, Индию и всех их друзей, но наотрез отказался возить Скарлетт. Он даже других дам, отказывался вести, если в экипаж с ними садилась Скарлетт. Ситуация складывалась скандальная. Старый головорез выразил ей свое осуждение, а ее друзья и родные с ним согласились. Фрэнк умолял ее отказаться от этой затеи. Эшли поначалу отказался работать с заключенными, И Скарлетт лишь с большим трудом удалось его уговорить, пустив в ход мольбы, слезы и обещание, что как только положение улучшится, она вновь наймет вольных негров. Соседи так рьяно высказывали свое неодобрение, что Фрэнк, Пити и Мелани не смели взглянуть им в глаза. Даже Питер и мамушка заявили, что от каторжных добра не жди, и ничего хорошего из этой затеи не выйдет». Все сходились на том, что нехорошо наживаться на чужой беде. «Когда рабы на вас спину гнули, вы ничего против не имели?» возмущалась Карлет. «Да, но тогда все было по-другому». Рабов нельзя было назвать несчастными. В рабстве негром жилось куда лучше, чем на свободе. А если она этого не понимает, пусть оглянется вокруг. Но, как обычно, сопротивление лишь укрепляло решимость карлиц следовать своим путем. Она отстранила Хью от управления лесопилкой и заставила его развозить материалы клиентам. А сама уладила вопрос с наймом Джонни Геллера. Из всех ее знакомых он один, как оказалось, одобрил затею с катошниками. Он лишь кивнул своей круглой головой и сказал, что это дельное решение. Глядя на низкорослого бывшего жакея с безжалостным и жестоким лицом гнома, уверенно стоящего на коротких кривых ножках, Скарли думала, «Те, кто нанимал его на скачках, совсем не жалели своих лошадей. К своей лошади я бы его и на пушечный выстрел не подпустила» но она без зазрения совести доверила ему бригаду заключенных. «Я могу делать с ними все, что захочу», уточнил он, сверляя ее серыми глазками холодными к камешки «Все, что угодно. Я требую только одного, чтобы лесопилка не простаивала и поставляла мне товар, когда нужно и сколько нужно». «Я тот, кто вам нужен», — только и ответил Джонни. «Скажу мистеру Уилберну, что ухожу от него». Провожая его взглядом, пока он пробирался через толпу каменщиков, плотников и чернорабочих, Скаллен почувствовал облегчение и прилив сил. «Джонни действительно тот, кто ей нужен. Твердый, как кремень, безжалостный, целеустремленный» как-то раз презрительно назвал его противным ирландским оборванцем. Но именно за это Скарлетт его и ценила. Она знала, что ирландец, решивший выбиться в люди, незаменимый помощник, а его личные качества тут ни при чем. К тому же она чувствовала в нем родственную душу. У нее было куда больше общего с ним, чем с мужчинами ее круга. Как и она сама, Джонни, знал цену деньгам. В первую же неделю работы на лесопилке он оправдал все надежды Скарлетт, добившись большего с пятью заключенными, чем Хью когда-либо удавалось с десятью вольными неграми. Наняв его, Скарлетт получила возможность свободно располагать своим временем Впервые за весь год, проведенный ею в Атланте, так как его раздражало ее присутствие на лесопилке, и он открыто сказал об этом. «Ваше дело продавать. Вот вы им и занимайтесь. А я позабочусь о поставке леса», — сказал он. «Леди, не место среди каторжников». «И если об этом вам еще никто не говорил, то сейчас это сделает Джо Геллер. Я ведь поставляю вам товар, так? Вот и не надо со мной нянчиться каждый день, как с мистером Уилксом. Это ему нужна нянька, а мне нет». Скарлет против воли была вынуждена согласиться и стала редко навещать лесопилку Джонни, опасаясь, что он уйдет, и тогда... Точно все рухнет. Слова о том, что Эшли нужна нянька, больно укололи ее. В этом было больше правды, чем Скарлетт готова была признать. С бредгадой каторжников Эшли добился едва ли большего успеха, чем с вольными неграми. Он не скрывал, что ему стыдно работать с заключенными, и в последнее время почти не разговаривал со Скарлетт. Карлет с беспокойством наблюдала за происходящими в нем переменами. В его светлых волосах появилась седина. Плечи устало поникли, и он теперь почти не улыбался. Куда-то исчез тот беззаботный и счастливый Эшли, пленивший ее сердце много лет назад. Казалось, его в тайне гложет невыносимая боль. Скарлетт больно и горько было видеть его рот, всегда угрюмый и крепко сжатый. Ей хотелось силой притянуть его голову к себе на плечо и погладить его сидящие волосы и воскликнуть. «Скажи мне, что тебя так терзает? Я все исправлю, все для тебя сделаю!» Но своей церемонной холодностью он удерживал ее на расстоянии. Глава 43 Стоял один из тех редких декабрьских дней, когда солнце пригревало почти как во время бабьего лета. На дубе, стоявшем во дворе тетушки Пити, все еще держались сухие красноватые листья, а под ногами медленно умирала выцветшая желто-зеленая трава. С ребенком на руках, Скарлетт вышла на веранду и устроилась на солнышке в кресло качалки. На ней было новое платье из зеленого шали, украшенное бесчисленными ярдами черной плетеной тесьмы и новый кружевной чепчик, который тетушка Пити сшила специально для нее. И то, и другое было ей к лицу, и Скарлетт, зная это, с удовольствием надевала обновки. Как приятно снова выглядеть хорошенькой после долгих месяцев немыслимого уродства. Так она сидела, покачивая ребенка, и тихонько напивала себе под нос, когда услышала приближающийся переулку стук копыт, и, глядевшись с любопытством сквозь спутанные лозы высохшего винограда, обвивавшие веранду, увидела подъезжающего к дому Ретта патлера Его не было в Атланте несколько месяцев. Он уехал почти сразу после смерти Джеральда, задолго до рождения Эллы Ларины. Скарлетт скучала по нему. Но сейчас всеми силами души желала найти предлог, чтобы избежать встречи. Стоило ей взглянуть на его смуглое лицо, как ее охватывала паника, смешанная с чувством вины. Ее совесть была нечиста. Ведь это по ее настоянию в город перебрался Эшли. Но она не испытывала ни малейшего желания обсуждать это с Рэтом Батлером однако знала, что он заставит ее говорить об этом, не спрашивая, хочет она того или нет. Он подъехал к воротам и легко соскочил на землю. С беспокойством наблюдая за ним, Скарли заметила, что выглядит он точно, как на картинке в книжке, с которой Уэйд все время к ней приставал, прося почитать слух. «Ему не хватает только серги в ухе и сабли в зубах», – подумала она. «Ну, пират он или нет? Но сегодня горло он мне не перережет, уж об этом я позабочусь». Скарлетт поздоровалась с шагающим по дорожке Реттом, призвав на помощь самовыражительную из своих улыбок. «Хорошо, что именно сейчас она отлично выглядит в новом платье и в этом примиленьком чепчике!» Ред окинул ее неторопливым взглядом, и она поняла, что он тоже считает ее хорошенькой. «Новый малыш, боже, Скарлет, Вот так сюрприз!» Смеясь, воскликнул он, наклонился и откинул край яльца с маленького обезьяньего личика Элла Ларины. «Не говорите глупости», – краснее сказала Скарлетт. «Как ваши дела, рэд Вас так давно не было видно». «Да, меня не было в городе. Позвольте мне подержать ребенка, Скарлетт». «О, не беспокойтесь. Я знаю, как правильно держать младенцев. У меня полно всяких удивительных навыков». Что ж, он, несомненно, похож на Фрэнка. Вот только оборотки не хватает. Ну, да ничего, всему свое время. Надеюсь, что нет. Это девочка. Девочка, ну что ж, тем лучше. С мальчиками столько хлопот. Не рожайте больше мальчиков, Скарлетт. Пусть Карлетт чуть не сорвалось языка, что она вообще не собирается больше иметь детей, ни мальчиков, ни девочек. Но она вовремя остановилась и лишь улыбнулась в ответ, подыскивая в уме подходящую тему для разговора, чтобы отодвинуть подальше тяжелую минуту, когда все же придется затронуть неприятный предмет. Удачная была поездка, Рэд. Куда вы ездили на этот раз? Я был на Кубе, в Новом Орлеане, во многих местах. Скарлетт, возьмите малышку. Она опускает слюни, а я не могу достать носовой платок. Очаровательное дитя, без сомнения, но это у меня вся рубашка станет мокрой. Скарлетт вновь уложила малютку к себе на колени, а Ред непринужденно устроился на перилах и вынул сигару из серебряного портсигара. «Вечно вас тянет в Новый Орлеан», — заметила она на дугубке. «Но вы мне никогда не рассказывали, что вы там делаете?» «Я очень много работаю», — скажет. «Вам не приходило в голову, что я могу бывать там по делам?» «Вы много работаете?» — дерзко расхохоталась она. «Да вы за всю свою жизнь палец за палец не ударили! Вы слишком ленивы!» Вы сужаете деньгами с акваяжником на их воровские проделки, берете себе половину прибыли и подкупаете чиновников янки, чтобы они брали вас в долю, когда обворовывают нас, бедных налогоплательщиков. Он запрокинул голову и расхохотался. О, как бы вам хотелось самой иметь достаточно денег, чтобы подкупать тех же чиновников. Да, вы могли?» – возмутилась Карлет. «Не исключено, что в один прекрасный день вы заработаете столько денег, что будете раздавать взятки направо и налево. Может быть, вы разбогатеете на труде нанятых вами арестантов?» Слегка растерялась Карлет. «Как вам удалось так быстро разузнать о моих арестантах?» Вчера вечером, вернувшись в Атланту, я отправился в салун «Девушка сезона». Там всегда можно узнать все последние новости. Отличное местечко, своего рода отстойник городских сплетен. Лучше дамского швейного кружка. «Ведь Солунгу делал только о том, что вы наняли арестантов и поставили старшим этого жуткого гнома Геллера, чтобы он их работой в гроб загнал». «Это неправда!» – сердито запротестовала Скарлет. «В гроб он их не загонит. Я за этим слежу». «В самом деле?» «Ну, конечно. Как вы могли даже намекнуть на такое?» О, «Прошу прощения, миссис Кеннеди. Мне известно, что ваши мотивы всегда безупречны. И все же Джонни Геллер редкостная скотина. Я второго такого не видел. Так что советую вам получше присматривать за ним, а то у вас будут неприятности, когда к вам нагрянет инспектор. Занимайтесь своим делом». «А я сама себе позабочусь», – возмущенно заявила она. «Я больше не желаю говорить об арестантах. Все только и знают, что меня попрекать. Мои рабочие – это мое дело. А вы, между прочим, так и не сказали, чем занимались в Новом Орлеане. Вы так часто туда ездите, что говорят, будто...» Тут Скарлетт прикусила язык. Она не собиралась заходить так далеко. И что же говорят? Будто у вас там есть женщина. Будто вы собираетесь жениться. Это правда, Рэ?